Все трое переночевали в маленькой гостинице. Доктор осмотрел Нелли и дал лекарство. Наутро учителю доложили, что девочка чувствует себя лучше, но все же очень слаба и требует ухода. Нелли, я очень рад, что мы снова встретились. Я тоже, господин учитель. Если бы не вы, я бы, наверное, умерла. «Ну зачем так мрачно? Просто нужно еще немного полежать в постели. По крайней мере, еще пару дней». «Пару дней? Но нам нечем платить за гостиницу». «Вам не о чем беспокоиться». «Чем отблагодаришь за такую доброту? Я ведь понимаю, что мы вам в тягость». «С тех пор, как вы побывали в моем доме, я разбогател». «Разбогатели?» Да. Мне предложили должность учителя в одной деревне. Она далеко отсюда и далеко от тех мест, где я жил раньше. А знаешь, какое жалование? 35 фунтов в год. 35 фунтов. Я так рада за вас, так рада. И вот теперь я иду туда. Меня ждут там через несколько дней. И как я теперь рад этому. А мы это как должны радоваться? Да-да, да, верно. Ведь я приглашаю вас пойти со мной. Там мы подыщем вам скромную работу. Как ты на это смотришь? В дорогу предполагалось двинуться на следующий день в грузовом фургоне. Фургон прибыл, и в положенное время они тронулись в путь. Пройдя город, Путники снова очутились среди полей и лугов И начали приближаться к цели своего путешествия И вот, наконец, ясным осенним утром Они подошли к месту, где учителю была предложена должность И стали издали любоваться здешними красотами Как же здесь красиво, словно рай на земле Вот о таком уголке тосковали мы в городе. Да, здесь очень хорошо. Смотрите, вон церковь. И надо полагать, старый дом рядом с ней – это школа. Теперь я с вами расстанусь ненадолго. Мне надо отнести письмо и расспросить обо всем. Мы подождем вас у церкви. Прошло немало времени, Прежде чем учитель появился у церковной калитки, позванивая на ходу связкой ржавых ключей.